Глава двадцать четвёртая. Вторая часть Марлезонского балета. Мда, дело дрянь. Впрочем, как заявил Копьё, Магнусу повезло. Две стрелы застряли в броне, даже не достав до тела. Ещё одна лишь поцарапала кожу, вошла в тело неглубоко, а вот последняя стрела смогла пройти сквозь защиту, пробила лёгкое, из-за чего Магнус хрипел так, что можно подумать, будто это какой-то зверь, а не человек. Копьё успокоил и его, и нас, заявив, что Магнус выкарабкается. Но нужно время. А вот с Ратором все было намного хуже. Во-первых, он лишился глаза. Во-вторых, его лицо было все залито кровью, и выглядел он так, будто давным-давно помер. Впрочем, когда его отмыли чистой водой, все уже не выглядело так страшно. Но, тем не менее, страшная рана на пол лица, обезобразившая его, лишившая глаза, вызывала большие сомнения в том, сможет ли он выжить. Судя по всему, удар был достаточно сильным. Удивительно, как у моего племянника череп не треснул. Хотя, может, и треснул. Вот только как это проверить, я не знал. Сейчас атур находился без сознания, и было совершенно непонятно, придет ли он в себя вообще. «Как это произошло?» — спросил я у Нуки. «Не знаю, как именно это вышло с твоим племянником», — ответил Нуки, кивнув на тело Ратора. «Когда мы догнали беглецов, Он уже лежал на земле, а рядом с ним стоял один из воинов, что пришли к нам по дороге. Всего их было трое, и они перебили всех наших, что гнались за ними. Магнус словно обезумел и, рванув вперед, убил одного из них. Тот, что собирался прикончить Рато, расхватил лук и начал стрелять в Магнуса. «Они ушли?» Задал я, пожалуй, наиболее интересующий вопрос. «Сколько их было?» «Двое», — ответил Ноки. «И да, я дал им уйти». Нужно было спасать Магнуса и Ратора. «Плохо», — проворчал я. «Как думаешь, они побегут к городу?» «Скорее всего», — пожал плечами Нуки. «Наверное, так бы я и сделал, но...» «Что «но», — заинтересовался я. «Эти двое, и тот, которого Магнус убил, не были похожи на остальных. На этих». Нуки указал на тело стражников Острога, лежащих на дороге в лужах собственной крови. «В каком смысле не похожи — насторожился я. — Эти не воины вовсе, — скривился Нуки, вновь кивнув на трупы. — А те трое были достаточно умелыми Да и броня у них была иной. Оружие. — Наемники или какие-нибудь гвардейцы? — пронеслось у меня в голове. — Может быть, охранники местного плаща? — Но чего же они тогда бросили своего господина? — Нет, все же наемники, поэтому бросили и сбежали. Поняли, что в этом сражении им не только не победить, но и не выжить. Но все же, куда они отправились? Я попытался представить себя на их месте. Конечно же, я бы вернулся в город, как минимум собрал бы свои вещички, как максимум попытался бы организовать оборону, предупредив горожан. Вот здесь вопрос, поверят ли им горожане, будут ли подчиняться. Да и вообще самим наемникам это надо. Будем отталкиваться от другого, знают ли они, кто мы такие. Считают ли нас демонами? Считают ли, что столкнулись со сверхъестественными силами? Наверняка считали, но после того, как убили нескольких наших, поняли, мы обычные люди, у которых течет кровь и которых можно убить. Эта троица сбежала, но что они успели увидеть? Видели ли они, что мы уничтожили весь отряд? Даже если не видели, то прекрасно это понимали, иначе бы не убежали. Поняли ли они, что их отряд попал в засаду? Однозначно поняли, и только поэтому выжили. Понимают ли они, что мы будем делать дальше? Что они сами делали на нашем месте? В любом случае, они должны считать, что нас много, и теперь, разбив их отряд, мы пойдем туда, откуда он пришел. То есть в Острог. Что же будут делать наемники? Попытаются организовать оборону или сбежать? «Нуки, я хочу, чтобы ты послал людей за этими двумя», — сказал я. «Рмур», — тихо произнес Нуки, понизив голос настолько, чтобы нас не услышали остальные. «Я понимаю, они теперь твои кровные враги, но разумно ли мстить сейчас, когда...» «Я хочу, чтобы ты отправил людей по их следу для мести», — быстро ответил я, и тут же поправился так, как к лицу Нуки удивленно вытянулась Точнее, не только для нее. «А для чего еще?» «Я хочу знать, куда они пойдут. Если постараются убежать как можно дальше, что же их право? Когда-нибудь я их найду. Но в таком случае мы...» «Что?» Мы захватим их город, тот, который видели. Город? опешил Ноки. Мы захватили деревню, смогли победить отряд Южан, но целый город? Тебе не кажется, что? Но ты ведь знаешь, откуда прибыл этот отряд, перебил я его. Ну да, из того города возле гор. И? предложил я ему самостоятельно додумать мысль. Что и? не понял Ноки. Не хочешь ли ты сказать, что в городе не осталось воинов, а те, кто там живут, «Ты думаешь, они не возьмут в руки оружие, увидев нас?» «Возьмут», — кивнул я. «Но все же южане отличаются от нас. Это каждый наш человек воин. У них все устроено иначе. Из горожан плохие защитники». «Тем не менее, они будут за стенами, и нам будет...» «А если они сами откроют нам ворота?» — поинтересовался я. «Демонам!» «Ха! Согласен, твоя идея в деревне сработала, но город... Ха! Местные закроют ворота!» и будут трястись за ними, ожидая, пока мы сами зайдем. И это в лучшем случае. Но я думаю, что они будут отбиваться. — А если мы возьмем одежду и доспехи их воинов? Я кивнул на мертвецов, лежавших на дороге. — Мы? Мноки сбился с мысли, над чем-то раздумывая. — Так что? — усмехнулся я. — Что думаешь? — Нет. Все двое, что сбежали, поймут, что это обман. Они видели, как начинался бой, и хорошо себе представляли, в чью пользу он закончился бы. Оттого и сбежали, трусы. Последнее слово нуки произнес брезгливо, словно выплюнул его. Ну да, для воина из северного клана сбежать с поля боя — величайший позор. «При условии, что они вернутся в город», — сказал я. Тут уже нуки задумался. «Почему они не должны вернуться в город?» — поинтересовался он через минуту. «Думаю, они наемники», — ответил я. «Кто это?» — не понял нуки «Они служат любому, кто заплатит и воюет за него». «Тогда почему они бросили своих нанимателей?» — не понял нуки «Потому что поняли, что тем не пережить грядущее сражение», — пояснил я. «А если они не выживут, кто будет платить наемникам? К тому же, если бы наемники остались, скорее всего, мы бы их убили. Они это прекрасно понимали и поэтому сбежали». «Но почему они не вернутся в город?» «Они преступники», — пожал я плечами. «Они предали своих нанимателей. Кто их слушать будет?» «Впрочем, я не уверен в своих догадках, поэтому и хочу, чтобы ты отправил за ними наших разведчиков». Ноких мыкнул. «Интересно. Откуда ты все это знаешь?» — спросил он. «Боги рассказывают мне много чего интересного», — пожал я плечами. «И почему же они ничего не говорят мне?» усмехнулся Нуки. «А с чего мои боги должны что-то говорить тебе?» В свою очередь усмехнулся я. «Тэн, а если я признаю твоих богов своими, они будут говорить со мной, как с тобой?» спросил один из молодых воинов, которые собрались вокруг нас и жадно ловили каждое слово. «Не знаю. Попробуй, и узнаешь», — пожал я плечами. «Так, кажется, посеянные мной зерна начали всходить». «Ну что же, посмотрим, какой урожай они принесут». «Что ты задумал, рмор?» — спросил подошедший к нам копье «Хочу захватить ещё и город, Южан», — ответил я. «Там мы точно возьмём богатую добычу». «Мы и так взяли много треллов», — проворчал старик. «А зачем гневить богов своей жадностью?» «Мы прогневим их, если пройдём мимо сокровищ, которые они для нас подготовили», — ответил я. «Так и подготовили», — хмыкнул старик. Ни за что не поверю, что южане были настолько глупы, что собрали и увели всех воинов из города. «Сейчас это и узнаем», — спокойно сообщил ему я. «Как?» «Спросим». «У кого?» «У той пленницы, что схватил Эрик», — напомнил я. «Что-то подсказывает мне, она важная птица». «С чего ты это взял?» «Только она и их предводитель ехали на лошадях», — пришел мне на помощь Нуке. «Пленница моя!» прорычал Эрик. «Я захватил ее в бою и сделаю своей наложницей. Она сражалась, как валькирия». «Были у меня догадки насчет его валькирии, но я решил придержать их. Вдруг ошибусь». «Она твоя», — кивнул я. «Но все же ответит на наши вопросы». «Чертва ведьма», — бормотал старик. «Она нашлёт на нас проклятие. Лучше сразу отрубить ей голову и обмочить. Так она нам ничего не сделает». «Мы всегда можем это сделать», — успокоил его Нуке. «Я никому не позволю тронуть мою наложницу», — прорычал Эйрик, достав топор. «Вы мне друзья, но свою добычу я никому не отдам». Наложница же сидела возле дерева, к которому и была привязана. Длинные волосы, испачканные в крови и грязи, упали на лицо но зло глаза глядели на нас из-под насупленных бровей. Я подошел ближе, присел на курточке и спросил. «Кто ты? Откуда?» «Франсуа Этьен Виктор де Сентима Тридат! Виконт Легруа! Хозяин и повелитель Сеттона и Криспина!» «Ведьма пытается наслать заклятие на нас! Убьем ее!» Бедолага Виконт Франсуа, который хозяин и повелитель, не успел до конца выдать все свои идентификаторы, а копье уже пытается его убить. Внук едва успел его поймать, когда тот схватил свой нож и уже шагнул к пленнику. «Спокойно!» — успокоил я старика. «Это всего лишь имя». «Имя?» — озадаченно переспросили хором и Копье, и Эрик. «Как же мне ее звать?» — добавил Эрик. «Думаю, Франсуа его устроит», — ответил я. «Его?» — еще больше опешил Эрик. «А, да!» — со смехом сказал я. «Твоя наложница — мужчина!» Грянул такой грохот, что Эрик моментально стал пунцовым, а затем умудрился так уйти в толпу, что его теперь и не видно было. «Итак», — повернулся я к пленнику, — «если хочешь жить, расскажи мне кое-что». Спустя час и три пальца упрямец все же начал говорить то, чего я от него добивался. Выложил всю подноготную своего королевства, рассказал о взаимоотношениях между его родиной и Шаалом, не стал скрывать и цель своей поездки. Впрочем, мне было плевать, что он оказался послом, и было абсолютно плевать, какие предложения он вез местному корольку. По большому счету, Виконт нес всякую совершенно ненужную мне чушь, но, тем не менее, я старался запоминать все сказанное и не перебивал его. Хрен знает, может, когда-то и пригодится. Но главное, нам удалось выяснить, кто был теми беглецами, чуть не прикончившими моего племянника и Магнуса, а также все касательно Острога. Я оказался прав. Все трое беглецов, включая погибшего, были наемниками. Двое из них служили уже почившему барону, тому самому типу, второму наезднику в отряде, которого убил Нуки, а вот третий являлся подчиненным самого Виконта. Узнал я и их клички. И барон, и Виконт оказались редкими снобами и попросту не утруждались запоминанием имен челяди. Получается, неприятности нам доставили некий кулак, режглотку и хорюк. Причем, судя по описанию, Магнус перед тем, как получить несколько стрел в грудь, умудрился убить кулака. Что касается Острока, по словам Виконта выходило, что там не осталось воинов, если не считать трех-четырех стражников на стенах. Горожане биться умели плохо, так что их можно не считать, при условии, что мы войдем в город. Я же прекрасно понимал, что стоит нам только появиться на горизонте, Острок тут же закроет ворота, и вот тогда нам придется крепко думать, как его взять. И пускай оборонять его будут обычные горожане, большая часть которых и оружие держать не умеет, сути этого не меняет. Однозначно будут потери среди моих. Как много, черт его знает, и я хотел этого избежать. «Эрик!» — позвал я кромчево Тот моментально вынырнул из толпы. «Можешь забирать свою наложницу!» — сказал я ему. Эрик что-то начал мямлить по поводу того, что она ему больше не нужна. «Зато Виконт нужен мне!» — сказал я. Когда вернемся домой, нам предстоит много бесед, так что башкой за него отвечаешь». Я усмехнулся, а Виконт, заметивший мою кровожадную улыбку, тут же затрясся. «Да, дворяне тут трусливые. Старейшина намного дольше продержался». «Значит так», — сказал я, — «собираю лучших бойцов. Мне надо человек 10 Снимайте с трупов одежду и броню и надевайте ее. Все остальные вяжут треллов и ведут за нами». «Погоди», — возмутился Нуке ну что, если город...» «Ты отправил разведчиков?» — перебил я его. «Да, они отправились следом». Предупредил, где они должны нас найти и когда должны вернуться. Ну, кивнул Славно. Мой план заключался в следующем. Мы разделяемся на два отряда. Первый небольшой, человек десять во главе со мной, идет первым. Мы прикидываемся стражниками, которые возвращаются во строк. Следом за нами идут все остальные, конвоируя трейдлов. Все вместе мы добираемся до перекрестка и там дожидаемся разведчиков. Далее, когда они скажут, куда отправились двое сбежавших разведчиков, мы либо идем в город, либо возвращаемся к кораблям и уплываем домой. Конечно, мне очень хотелось, чтобы наемники не стали рисковать и не вернулись во строк. В таком случае наш передовой отряд стражников под вечер, дождавшись сумерек, идет к городу. Проникает внутрь. Если все хорошо, устраиваем там ад. Следом подтягивается еще один отряд. Оставив с десяток воинов, которые и будут следить, чтобы Треллы не сбежали. Который помогает нам захватить город. Как только дело будет сделано... Впрочем, зачем забегать наперед? Для начала следует захватить город. Хотя даже не так. Для начала нужно дождаться разведчиков и узнать, куда пошли наемники. И в зависимости от этого предпринимать дальнейшие действия. Хорек! «Да погоди ты!» Режглотку встал как вкопанный, наклонился и уперся руками в колени, попытался отдышаться. Харек, а точнее Алекс, тоже остановился и глядел на товарища по несчастью. «Нам нельзя останавливаться», — сказал он. «Вполне возможно, за нами идет погоня». «Один раз остановились, можно и еще разок», — прохрепел запахавшийся режглотку. «Да отдышаться хоть!» Алекс скорчил недовольную гримасу, но не стал возражать. Бросать компаньона ему не хотелось. Все же дружественный NPC. А если говорить предельно точно, полноценный союзник, который многого чего стоит. Тем более такой. На прошлом привале Алекс быстро просмотрел историю своего персонажа. Оценил умения и навыки компаньона. После случившегося они повязаны. Никуда режь глотку от него теперь не деться. Вообще, рандом подбора персонажа, как всегда, сработал весьма подло. Дал перса с хорошими статами, практически такими, как Алекс и хотел. Да вот только перс этот как раз в момент появления Алекса стал дезертиром. Сбежал с поля боя, проще говоря. Ознакомившись и въехав в ситуацию, Алекс даже выматерился. Ну надо же было так попасть. Впрочем, не все было так плохо. Возвращаться во строк, где и служил его хорек, Алекс не стал. Слишком много будет вопросов у местных. Где остальные? Где барон и виконт? как умудрились выжить они сами, кто на них напал и так далее. Впрочем, Алекс опасался не столько вопросов, сколько того, что в городе их уже могут поджидать те, от кого они бегут. Все же весь отряд барона они вырезали как скот, а перед этим уничтожили деревню. Наверняка на очереди Острог. Значит, идти туда — глупая затея. Даже если враг не взял город, то непременно это сделает. Сидеть в осажденном Остроге у Алекса не было ни малейшего желания. Солдат там практически не осталось. Впрочем, их там никогда и не было. Не называть же солдатами стражников. Те и сражаться-то толком не умели, так? Гоняли всякий сброд по улицам. Но называть это боем никак нельзя. Короче говоря, Алекс не строил иллюзий насчет того, что в скором времени случится с городом. Или уже случилось. Идти туда было попросту незачем. Собрать те скудные пожитки, что были у Харька? Глупая идея. Игра не стоит свеч. Зато, ковыряясь в предыстории своего персонажа, Алекс наткнулся на пару интересных заметок. Харек не хранил свою броню, оставшуюся от времени, когда он служил наемником, в городе. В горах у него был тайник, где как раз и лежала ламеллярная броня, шлем, запасное оружие и немного денег. Оружие, по большому счету, Алексу было не надо. Гретта, как называл Алибарду Харек, и Кашкадер были при нем, а вот броня не помешала бы. Кроме того, совсем недавно Харюк обнаружил тайник местного казначея и перевелок все деньги, что там были, себе в заначку. Вот это было как раз вовремя. Алекс посчитал, что будет много лучше отправиться к тайнику, забрать оттуда все, но сначала нужно дождаться развития событий возле острога. Если горожане выстоят в битве, или же она вообще не случится, то можно будет вернуться рассказать красивую историю, как они срежглотку чудом выжили, убив полчища врагов. Если же на город наводут враги и возьмут его, тогда Алекс заберет все из тайника и отправится с напарником в столицу». Харек прав. Рассказав о том, что случилось, можно ожидать благодарности графа Войта. И более того, можно попытаться выбить у него теплое местечко. Нечего просиживать штаны в дыре вроде Острога. В столице масса возможностей, и упускать их Алекс не собирался. «Так, кажется, режь глотку немного отдышался. Значит, пора продолжать путь». Алекса очень беспокоила, что все может накрыться медным тазом только потому, что их настигнут преследователи. В том, что преследователи есть, он нисколько не сомневался. По-иному и быть не может.